Эпилог. Спустя семь лет. Англия. «Танюш, ты все собрала? А бутерброды?» Я бегала по дому, как ненормальная, держась за огромный живот. Кот сновал меня под ногами и постоянно мяукал, а семилетняя Танюша гордо собирала свой рюкзак. Первое сентября. Сегодня наша дочь идет в школу. Первый раз. Артур спустился со второго этажа. «Ну что, принцесса, вы готовы?» Я посмотрела на мужа и улыбнулась. «Красавец!» Ему шел элегантный костюм. Он возмужал, повзрослел, выглядел уже не как избалованный подросток, а взрослый серьезный мужчина. «Еще бы!» «Артур — главный директор компании «Трастинг», которую мы открыли пять лет назад в Лондоне». «Готовы!» «Нервничаем!» — сказала я и обняла его за плечи, потом поправила белоснежный воротник рубашки. Ты будешь самым красивым папой во всей школе. Муж нежно поцеловал меня в губы, потом тронул мой живот ладонью. А как поживает мой наследник? Ждет, когда его выпустят на волю, усмехнулась я. Наш сын должен родиться меньше, чем через месяц. Еще одно чудо. С моим страшным диагнозом ждать второго ребенка просто фантастика. Врачи разводили руками и смотрели на меня, как на неопознанный летающий объект. Доброе утро всем. Мы обернулись, и я почувствовала, как защемило сердце от любви и нежности. Иван Владимирович выехал к нам на инвалидной коляске тоже в парадном костюме. «Папа, ну что же вы сами?» «У моей внучки такое знаменательное событие, а я буду валяться в кровати? Кто знает, сколько мне осталось, пока могу хоть минутку с вами прожить, подышать вашим счастьем. Что еще старику надо? Вот внука, может, еще увидеть успею. А вообще...» «Партизаны не сдаются!» Ивана Владимировича забрала к нам год назад. Не выдержала разлуки с ним. Да и заслужил он в старости быть под присмотром детей, а не наемной няньки. Когда он находился рядом, мне было тепло и спокойно, как в детстве. Иногда я читала ему вслух, и он снова и снова рассказывал нам истории о войне, о голоде. А мы вместе с Танюшкой слушали допоздна. День прошел великолепно, волнительно. Мы знакомились с учителями, с директором частной школы. Я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Все эти семь лет я каждый день молилась Богу и благодарила Его за эту радость, за то, что у меня есть семья. Настоящая, счастливая семья. За то, что все неприятности, горе и отчаяние остались позади. Артур остался на улице покурить вместе с Иваном Владимировичем, а мы с Танюшкой гордо зашли в класс. И, и мне стало плохо. Меня затошнило с такой силой, что перед глазами поплыли круги. Я увидела Германа и Галину. Они разговаривали с учительницей, а рядом с ними стоял мальчик возраста моей дочери. Герман обернулся, посмотрел на меня довольно безразлично, словно не узнал, а потом что-то ответил жене. Я медленно села на стул. Дочка протянула мне свою бутылку с минеральной водой, и я автоматически сделала несколько глотков. Он меня узнал или нет? Может, я все же изменилась, и мне посчастливится остаться неузнанной? Вдруг и такие чудеса бывают. Весь оставшийся день я ходила, как в воду опущенная. Я боялась. Снова это липкое чувство страха, ужаса. Артур не понимал, что со мной происходит. Иван Владимирович пытался его успокоить, объясняя мое состояние беременностью, а я ждала. Если Герман меня узнал, то очень скоро мы встретимся. И я была права. Мы встретились на следующий день». Утром, когда я отвезла Танюшу в школу и возвращалась обратно на своей машине, дорогу мне преградил черный джип. Я сразу поняла, кто это. Бесполезно прятаться и пытаться скрыться. Если он хочет поговорить, он меня из-под земли достанет. Я сидела за рулем так и не решаясь выйти. Зажмурилась, ожидая чего угодно, даже выстрела в голову. Но вместо этого дверца автомобиля открылась, и Герман сел на соседнее сиденье. «Ну здравствуй, Инга». «Здравствуй, Герман, Кали не шутишь», — ответила я и почувствовал, как беспокойно зашевелился малыш в животе. «Боишься?» — он усмехнулся. «Видеть не особо рада, скажу честно». «Провела ты меня, плутовка, эх, провела. Только раскусил я тебя еще в тот же день», — Галина во всем призналась. Я в удивлении посмотрел на него. «Что, не веришь? Да я знаю тебя, как облупленную». Кстати, охранник живой остался. Правда, на инвалидности теперь, но живой. Я стиснула челюсти и до боли прикусила губу. Ты правда считаешь, что могла просто так от меня сбежать? Эх, девочка, глупая ты. Я позволил тебе это сделать. Любил я тебя. Знал, что насильно не удержу. Знал, что ребенка ждешь. Я просто тебя отпустил. Вот почему тебя не искали. Я все о тебе знал, о каждом твоем шаге, о том, чем ты дышишь, что ел на завтрак и как пахнут твои духи. Я молчала, и мне становилось все страшнее. Герман все это время следил за мной. Зачем? Вынашивал планы мести? Ждал, чтобы ударить побольнее? Только я во всем виновата. Меня и наказывай. Семью только не трогай, Герман. Они здесь ни при чем. Бывший любовник вдруг повернул меня за подбородок к себе. В серых глазах Новицкого не было ненависти, только сожаление. «Любишь его? Как и раньше? Как и всегда, правда?» «Люблю», — ответила я и смело посмотрела ему в глаза. «Если станет убивать, слез моих не увидит, унижаться не стану. Пусть убивает, — заслужила». «Дурочка ты, Инга, маленькая дурочка. Ты и правда считаешь, что я могу причинить тебе вред? Единственной женщине, которую я когда-либо любил...» «Ты думаешь, что тебе удалось вытащить Чернышова из тюрьмы и безнаказанно скрыться, потому что ты такая умная? Или ты веришь в чудеса и добрых волшебников?» Я быстро заморгала и вдруг все поняла. Вся картинка сложилась, как детский пазл. «Это ты? Ты сделал так, чтобы нас не искали? Но почему?» Узнал про вас все, начиная с первой встречи. Абсолютно все. И про Рахманенко с его интригами. Про шантаж, про труп, подброшенный под колеса машины. Все узнал птичка моя. Я почувствовала, как дрожит мой подбородок. Мне захотелось расплакаться, но я не могла. Смотрела на Германа и понимала, что я была слепа в своей ненависти, в своей жажде отомстить, в своем горе. Для Новицкого я не стала очередной любовницей и красивой игрушкой. Он меня любил. По-настоящему. Преданно, самоотверженно. Любил меня даже после того, как я его предала. «Плачешь». «Не надо, птичка, не жалей меня. Я счастлив. Правда счастлив. Я научился многое ценить и понимать. У нас с Галиной родился сын. Мы снова вместе, и дети довольны. А что мне еще от жизни нужно желать? Да и за тебя душа уже не болит». И тут я заревела в голос, громко. Герман привлек меня к себе, поглаживая по спине, голове, как когда-то. «Не плачь, тебе нельзя нервничать». Эх, доктора, доктора, бесплодие, приговор. Я его не слышала, я рыдала, обнимая его за плечи, склонив голову ему на грудь. Это наша последняя встреча, Инга. Наши дети случайно попали в одну школу. Мы уже забрали документы и переведем Макса в закрытый лицей в другом городе. Все, птичка, мне пора. Прости за все. Он выпустил меня из объятий, вытер слёзы с моих щек и ушел. Я смотрела вслед уезжающему джипу, потом повернула ключ к зажигании и тронулась с места. В эту ночь родился наш сын. Видно, сильно я перенервничала. Ровно в полночь Мишка прорезал тишину сердитым криком и оказался на руках у медсестер. Я этого не видела. Мне делали кесарево под общим наркозом. Перед самыми родами Мишка перевернулся головкой вверх. Германа я правда больше никогда не видела. Только один раз в год на мой день рождения мне приносили на работу огромную корзину белых роз с маленькой карточкой, на которой неизменно было написано «Для самой красивой певчей птички». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Наталья Штин.